Рик и Плут. Китайская сказка. Много лет назад жил в одной провинции хитрый Плут. Он промышлял тем, что ходил круглый год по деревням и гадал крестьянам на картах. И крестьяне давали ему за это немного кукурузы или горсточку риса. Но плуту этого было мало, и он решил притвориться слепым, чтобы его все жалели и кормили даром. Как решил, так и сделал. И никто бы, наверное, не узнал, что слепой совсем не слепой, а зрячий плут. Да случилось вот что. Шел он однажды через незнакомое поле, и вдруг разразилась гроза. Зонтика у него не было, и струи дождевой воды так и хлестали плута по лицу. Остановился он тогда посреди поля и закричал. «Помогите слепому! Укройте меня от непогоды!» На его счастье неподалеку стоял шалаш. В шалаше жил сторож, он охранял кукурузную полу. Услышал сторож мольбу прохожего, выглянул наружу, крикнул «Идите сюда, почтенный! Переждите дождь в моем шалаше!» Добрался мошенник до шалаша Присел поближе к жаровне с углями и быстро обсушился. Но дождь все шел и шел. Ой, какой я несчастный, сказал плод. На дворе уже ночь, все канавы и рытвины наполнены водой. А мне, слепому, приходится пускаться в далекий путь. О, если бы вы позволили мне переночевать в вашем шалаше. Сторож был добрым человеком. Он пожалел слепого, разослал ему в углу циновку и накрыл его своим новым одеялом. А когда хозяин уснул, плут зашил в уголок одеяла медную монету и пересчитал спицы хозяйского зони. На рассвете неблагодарный, захватив с собою и одеяло, и зонтик, покинул шалаш. Проснулся сторож и видит, слепого нет, зонтика нет, одеяла тоже нет. Бросился сторож в погоню, пробежал десять ли и настиг похитителя в ближней деревне. Хоть и сердит был сторож, но не хотелось ему срамить при всех слепого человека, и он сказал негромко, где же твоя совесть? Я защитил тебя от непогоды, отдал тебе свою циновку, укрыл своим одеялом, а «Ты за это меня обокрал, сейчас же отдай одеяло и зонтик!» А Плут вместо того, чтобы покаяться и тихонько уйти, стал орать. «Эй, добрые люди, защитите бедного слепого! Этот разбойник хочет присвоить мои вещи!» Тут уж не выдержал и сторож он тоже стал кричать и размахивать руками это ты украл у меня одеяло и зонтик прибежали на шум крестьяне и спрашивал о чем спорите что они поделили подумайте я укрыл этого слепого от дождя в своем шалаше а он стащил у меня одеяло и зончик лгун лгун никогда я не был в его шалаше Знать его не знаю Отдай мои вещи, мошенник Это ты, мошенник? Долго слушали крестьяне Споры никак не могли решить, кто из них прав И вдруг плут воскликнул Сейчас все увидят, что ты жулик Если это твой зонтик Тогда скажи, сколько у него спиц? Не знаю я, сколько у него спиц Да и зачем мне это знать Ага, не знаешь? Потому что ты этот зонтик и в руках ты никогда не держал А вот я знаю, в нем ровно двадцать спиц Проверьте, почтенные господа, правильно ли я сказал Пересчитали крестьяне, верно, 20 спиц Ни на одну больше, ни на одну меньше А Плут опять спрашивает А какие у твоего одеяла приметы? Да никаких у него нет примет, отвечает сторож, одеяло как одеяло, вот и все. А что в нем зашито? Ничего в нем не зашито. Ну вот ты и попался. Теперь уж все скажут, что одеяло не твое. И Плут показал крестьянам зашитую в уголок одеяла медную монету. Рассердились крестьяне на сторожа, чуть не избили его. А сторожу и сказать нечего. «Совсем как в пословице, и рот есть, да ничего не вымолвишь!» Вдруг из толпы отделился почтенный седобородый крестьянин. «Подойдите ко мне оба!» – приказал старик. Плут и сторож приблизились к нему. «Ну-ка, покажи мне свое одеяло!» – приказал он слепому. Плут закатил глаза к небу И стал щупать вокруг себя руками И все стали жалеть его Бедный, он совсем ничего не видит Только злой тигр может обидеть такого беззащитного Наконец Плут подал старику одеяло Со всех сторон рассмотрел его почтенный старец Одеяло было очень красивым Потому что на нем были вышиты драконы, цветы и птицы «Какое ж это одеяло?» – сказал вдруг старик. «Это старая серая тряпка, а не одеяло». С этими словами он бросил одеяло на землю и стал вытирать о него ноги. Тут плут, забыв, что он прикинулся слепым, бросился к старику и завопил. «Что ты мелешь? Какая же это тряпка?» Разве ты не видишь на одеяле двух желтых драконов, трех голубых лилий и четырех розовых попугаев? Старику только этого и надо было. «Хе! Да ты видишь, лучше нас всех!» – воскликнул он. «А ну, господа, угостите этого мошенника!» Тут крестьяне схватили плута и так отлупили его, что он никогда в жизни не подходил даже близко к этой деревне.